— Вот он же, наверное, тоже не партизан, — указал Антон на примокшего примака. — Я вроде не полицай еще. — И живет ведь? И вижу, жить собирается, раз надумал строиться. — Эд! — пренебрежительно махнул рукой бородатый и поддернул штаны. — Какая это жизнь! Разве это жизнь? Днем бойся, ночью бойся. А чего же он не возьмет оружие, да не пойдет в лес, чтоб не он, а его боялись? Во-во-во! Вдруг недобро закудахтала, молоткой соскочила с саней, отставив упитанный зад, сварливо выгнулась перед Антоном, замахала руками. Во-во! Я так и знала. агитатор он его соблазнять будет. Слушать не слушай его. Ого, в лес! А может, у него характер не той. А может, он убивать не хотят. Он тихий, он курицы не обиди, а то улез. Да ладно ты! Лениво протянул молодой уволень, и щеки его покраснели, наверное, от этого непрошенного ее заступничества. А вот и не ладно! Тоже мне партизанщик нашелся! Все больше распалялась молотка. «Сам, как недобитый волк, по лесу шастые, и других сманивая, еще хлеба ему давай. Иди, откуда пришел!» «Маня, да снова проворчал примак. «А то вот возьму и надумаю!» Маня на секунду оторопела. «Ах ты, недоносок! Попробуй мне!» Я тебе надумаю, я тебя покажу. Давно тебя от Параски отвадил, так теперь в лес. Началась семейная ссора, слушать которую Антон не имел времени. Воспользовавшись тем, что Молодка переключилась на своего обожаемого, он повернулся и пошел прежним следом назад. Они там ругались, но он не оглядывался, он думал. Странная эта штука — война. Он давно уже не слышал такого вот сварливого бабьего крика, и отвык от каких бы то ни было семейных отношений, почти уже забыл, как огорчали его частые ссоры матери с женой старшего брата, как они ремонтировали свою хату в местечке, меняли этот самый подруб и перекрывали одну сторону крыши дранкой. Последние предвоенные годы он метался по деревням, взыскивал с крестьян налоги, зарабатывал не так много, но на хлеб и на водку хватало. У него была масса знакомых в районе, не было отбоя от девчат, каждая из которых, наверное, с радостью пошла бы за него замуж. Но жениться он не спешил, ему хватало их без женитьбы, Считал еще успеется. Дома с небольшим хозяйством, коровой и огородом управлялась беспокойная работящая мать. Переночевать и поесть он мог в любой знакомой деревне. Работу свою, в общем, любил, хотя она и доставляла ему немало беспокойства. Но он чувствовал, что подходил к ней характером. Не робел, как другие, когда надо было проявить твердость. И взыскать с разгильдяев в пользу государства столько, сколько принадлежало тому по закону. Спуск он никому не давал, и его за это уважало начальство в районе. Колхозники тоже уважали или, может, побаивались, но для него это было одно и то же. Хуже было с теми знакомыми, которые от него не зависели и над ним не стояли. Такие почему-то недолюбливали и сторонились его. Но ему на них было наплевать, он с ними не знался. К тому же он имел собственную голову на плечах и не хуже других, понимал, что хорошо, а что плохо. Не то, чтобы он считал себя очень умным. Просто он знал, что обеспокоиться общим делом найдутся десятки других. А вот заботиться о нем лично не станет никто, кроме него самого. Потому он старался поступать по своему разумению, насколько это, конечно, было возможно,